Глава вторая. Предсказание звёзд. «Лориттелл сегодня садится таким пожаром, что я готов придумать из этого знак». Мужчина с длинными, совершенно выбеленными годами и светилом волосами, чуть прищурившись, смотрел на закат. В это время стоявший рядом с ним молодой кронпринц Дитмар ойкнул, согнувшись вперёд и хватаясь за грудь. «Что случилось, вашество?» — удивлённо спросил старик. «Неужто вас праздный образ жизни доконал? Для королевского советника вы ведёте себя легкомысленно», — прошипел сквозь зубы наследник Мейлингов. «Я не советник, а звездочёт. Человек, который разговаривает с небесами». Седовласый отвечал спокойно. но в глазах его виделась тревога. Кронпринц на здоровье раньше никогда не жаловался, а тут вдруг побелел и чуть не свалился кулем на землю. «Так спросите небеса, что со мной такое стряслось? Или лекаря позовите, что гораздо полезнее?» Дитмар наконец смог вдохнуть и выдохнуть без боли, а затем распрямился и сумел пройти к скамейке, чтобы сесть. «Случалось ли с вами ещё такое в последние дни?» Звездочёт пропустил приказ мимо ушей. «Нет, Хорес, не помню, чтобы жаловался на сердечные боли в своей жизни. Но уже ничего не нужно. Я в полном порядке». Дитмар улыбнулся, потёр едва заметную горбинку тонкого породистого носа, как всегда делал, когда чувствовал смущение. А сейчас дело определённо было в нём, ведь он, здоровый молодой мужчина и украшение расы оборотней, вдруг чуть не хлопнулся в обморок, как чедушная старушка. «Сдаётся мне вашества! Это всё-таки знак!» Хорес оживился и руки потёр. Он жить не мог без магии, а её в Мейлинге стало совсем мало. Магическое поле становилось слабее, люди с искрой рождались все реже. Королевством правила Великая Династия Оборотней. И когда появился на свет Дитмар, звезды сказали Хорезу, его дети, скорее всего, родятся уже обычными людьми, если не найти способ вернуть в Мейлингу силу магии. Целители становятся все слабее, заклинания действуют через раз. Страницы магических книг выцветают, скрывая древнюю мудрость. Харес всё ещё полон бодрости, потому что его заряжали звёзды. Их свет каким-то образом действовал на мудреца, так что тот сам начинал сиять, особенно его белые волосы. Увидев звездочёта в темноте, когда он разговаривает с высшими, можно было напугаться до икоты. Убедившись, что с подопечным всё хорошо, старик отправился в своё убежище, иначе его комнаты не назвать. Два помещения, соединённые общей дверью. Стены увешаны картами звёздного неба, схемами и магическими знаками. На полу начерченная белым звезда с кругом в центре. Подпаленные на досках красноречиво говорили о том, что здесь проводятся обряды. Харес уселся на громоздкий табурет, развернул жёлтый, потрескавшийся свиток. Почитал, беззвучно шевеля губами. Затем раскрыл толстую книгу, долго изучал, будто первый раз видел. Наконец поднялся, разминая мышцы шеи. А дальше сделал неожиданное для старца. Легко, словно подросток, запрыгнул на табурет и толкнул обеими руками потолок над собой. Открылся круглый люк, в котором мигали ранние звезды. Подтянувшись как заправский гимнаст, Хорес забрался на крышу. Она тоже была обставлена как ритуальное место, только вся обстановка выполнена из грубо обработанного камня. Стол, алтарь с нанесенной гравировкой, повторявший рисунок на полу в его лаборатории. Звездочет занимал верхний этаж в одной из башен дворца Мейлингов и крышу ее тоже для удобства обращения к светилам. Он не просто смотрел на звезды, как юная, полная романтических надежд барышня. Хорес поднял крепко зажатую в обеих руках рамку из черного металла. Форма у нее была необычная, будто к одному треугольнику прислонен другой. Их вершины топорщатся звёздными лучами. Можно передвигать фигуры, меняя наклон и положение относительно друг друга, а сквозь эти окошки смотреть на небо с разных ракурсов и точек. И свет, проходя через рамку, заметно усиливался, обволакивая самого мудреца, даруя ему мощь и знания, которых не было наржемея. Хорес внимательно изучал звёзды. что-то постоянно выписывая в лежащую на столе пухлую книгу с растрёпанными страницами. А потом положил рамку на каменный алтарь и воздел уже свободные руки к небу, с которого падал на него столб таинственного света. «Зародилась его истинная любовь», — прошептал Хорес. «Любовь, что вернёт в Мейелингу магию». Огонь, который нужно успеть разжечь из крохотной искры. Иначе мрак и забвение придут к нам. Дитмар и его отец, король Арвер II, играли в сражение. На огромной доске, расчерченной разноцветными линиями, стояли фигуры, изображавшие полководцев, солдат, маршалов и генералов. «Я сжег твою деревню», — сообщил Арвер сыну. «Ты, видно, заснул на тактике ведения боя. Или учителя из рук вон плохо делают свою работу?» «Может быть, я пожертвовал деревушкой, которую и так все покинули, чтобы не портить дипломатических отношений с самолюбивым тираном?» — прищурился Дитмар. «Или второй вариант. Пока тот упивается победой, я зайду с левого фланга и отрежу передовой отряд, и главнокомандующий останется с неприкрытым задом». «Какое коварство!» восхитился король. Он хотел добавить еще что-то, но тут двери в кабинет распахнулись. Почтительный страж сообщил. «К вам звездочет Хорес желает наличный визит». «Запускай!» махнул рукой король. «Может он к нам присоединиться?» В сражении можно играть втроем и даже вчетвером. Сколько сторон у поля Столько и армий допускается в эту войну. Кроме фигур воинов и мирных жителей, есть еще фишки магии, которые даются за определенное число удачных ходов. Игра сложная и очень увлекательная. Арвер II и Дитмар бились уже почти три часа с самого завтрака и не собирались покидать поле сражения до обеда, а может и перенести трапезу прямо сюда бы велели. Так что и приход звездочёта их не заставит прерваться. Старик выглядел взволнованным. «Сияние вам, великие!» — сказал он положенное приветствие. «Важную весть я вам принёс. Присядь и рассказывай всё обстоятельно». Король указал на стул с высокой спинкой и вздохнул. «Видать, придётся сделать паузу. Пока звездочёт делает свой доклад, Разве можно сосредоточиться на боевой тактике? Ушлый сын тут же воспользуется отцовской рассеянностью. «Сегодня всю ночь я беседовал со звездами, пока Лориттл не окрасил своими лучами небесную гладь», — начал Хорес. «И мои скрижали и заговорили со мной». «Конечно, если не спать постоянно, с тобой и сапоги беседовать начнут», — придрался к словам мудреца король. который все еще был недоволен появлением служителя магии звезд так не вовремя я понимаю мой король что обряды со звездами кажутся вам порою нелепыми серьезно сказал харрис но прошу вас поверить в пророчество пророчество Кронпринц принц отвел глаза от доски с фигурами во взгляде его от мыслительная работа которую он никак не желал или не мог прекратить. Молодой стратег в уме уже разбил королевскую армию и поработил мирное население. «Оно касается вас, Дитмор!» звездочёт многозначительно посмотрел на крон принца. «Вы уже пришли в себя после сердечного приступа в полной мере?» «Сердечный приступ?» Король изумленно уставился на сына. «И как ты с ним справлялся? С помощью надушенного платочка?» Дитмар скрипнул зубами. «Надо было старику сейчас вспоминать о его позоре. Теперь отцовских насмешек не оберёшься». «Это на людях, Арвер II, сама сдержанность. Он может полдня простоять в своей ложе, наблюдая праздник, и ни один мускул на лице не дрогнет. А в общении с семьёй и близкими, его величество...» Совсем другой. Тигриная сущность, что живет в каждом мейлинге мужеского пола, помимо отваги и полного бесстрашия, привносит в человеческую ипостась еще и кошачьи замашки. К ним относится любовь к играм, и желание подзадорить собеседника порой и поглумиться над ним, как кошки с мышкой. крон Принц вчера на закате Лориттелла ощутил укол в сердце». И это было связано с рождением его истинной. «Что?» — король выглядел разочарованным. «Моя будущая сноха только родилась! Это ж сколько мне ждать теперь внуков! Да и что станет с Дитом, пока девица вырастет и сможет за него выйти?» «Не волнуйтесь, повелитель!» — сделал успокаивающий жест звездочёт. Рождение истины не означает, что девушка только-только появилась на свет. Эта искра спустилась с небес и оставила на ней метку, чтобы единственный смог узнать свою истинную возлюбленную. Но кроме этого знака, боги дадут и другие. «Событие, конечно, торжественное», — Арвер Мейлинг склонил голову на бок. «Но почему ты настолько встревожен, друг мой?» Женитьба на истинной — обычное для оборотня дело, не всегда желанное, но необходимое. Звёзды сказали мне, что этот союз будет непростым, но он благословлен небесами. Лицо Хареза стало вдохновенным. Когда тела и души этих двух юных влюбленных соединятся, Мейлинга вновь расцветет, как многие годы назад». «Миелинга? Мёртвое дерево или королевство?» Король подобрался, как тигр перед прыжком. «И то, и другое, повелитель!» Хорес уже сиял изнутри. «Но есть у звёзд одно условие». «Вот так и знал, что просто так истинную на золотом скакуне нам не доставят», хмыкнул Арвер Второй. «Что же за условие?» «Кронпринц!» «Должен найти и узнать свою избранную, преодолевая все препятствия, которые возникнут на их пути». «Ну, с этим дит справится, в нём я вполне уверен». Арвер похлопал сына по плечу. «Дерзай, наследник!» Сражение отложили до лучших времён. Трое слуг со всей аккуратностью переместили доску на специальную полку, где две вражеских армии, терпеливо будут дожидаться возвращения главнокомандующих. Дитмар вернулся к себе и мерил комнату своими длинными ногами, как хищник в клетке. Впрочем, хищником он и был. Великолепный, породистый. Он унаследовал от отца лучшее – ум, стать и счастливый нрав, которые позволяли ему разделять своих и чужих и вести себя соответственно статусу. Дитмору Миелингу несколько месяцев назад исполнилось двадцать семь. Прекрасный возраст, когда ты уже не котенок, но еще далеко не старый тигр. На тебя смотрят с уважением и интересом, пытаясь понять, что выросло и каким ты будешь королем. Чуть взъерошив короткие русые волосы, Дитмор наконец притормозил, прекратив бестолковую беготню. Его истинное. Какая она? Девушка, которую он не может выбрать, но должен узнать и полюбить всей душой. Конечно, Дитмару в его годы уже известно было, что такое женская любовь и девичья увлечённость. Он пользовался большим успехом у прекрасных дам и простых девиц. А тот факт, что великие оборотни потомков могут иметь лишь с истинными, избавлял от внебрачных детишек. Очень мудро придумали небеса, никаких бастардов, претендующих на трон. Королям, как лицам, имеющим особое значение для государства, дозволялось создавать семьи лишь с истинными, поскольку продолжение рода — священная их обязанность. При этом любовниц иметь не возбранялось. Но редко когда хотелось. Это очень уж должно было с парой не повести Отец Дитмара встретил свою единственную, когда его возраст уже приближался к сорока. Мать кронпринца, Орлана, по счастью, оказалась моложе своей половинки. И, что ещё ценнее, тоже принадлежала к высшей расе оборотней и относилась к знатному сословию. Родиться ей довелось в графской семье. Познакомились родители Дитмара на балу невест. которые ежегодно устраивали во дворце с тех пор, как Арверу исполнилось 30. С этого возраста у оборотней уже хвостик-то дёргается, если истинную не нашёл. Кронпринц также готовился к первому своему балу через три года. Но получается, что искать уготованную ему небом девицу нужно уже сейчас. В дверь постучали и тут же вошли. матушка Её шаги Дитмар узнал, даже стоя к входу спиной. «Ты взволнован, сынок?» — заметила Орлана. «Да», — не стал он скрывать. «Более всего тем, что смогу своей женитьбой принести пользу Мейлинге. С детских лет я постоянно слышу о том, что магия может уйти из королевства совсем, если не найти способ её удержать. И оказывается, это решается так просто». браком с неизвестной мне пока девушкой. Дитмар, кажется, ты не до конца понял пророчество. Мать положила руку на его предплечье. Не просто браком, любовью. Мама, ты такая романтичная, рассмеялся Дитмар. Зря ты настолько несерьёзно относишься к моим словам, упрекнула сына Орлана. Сильная сердечная привязанность «Сама по себе магия. Вы не сможете пробудить древние силы, которые должны питать наше королевство, если просто вступите в брак по договоренности». «Мама!» — Дитмар приобнял Орлану. «Эта девочка поможет разбудить древо Мейлинги, которая умерла почти сто лет назад, и вернуть в наш мир процветание. Да я уже ее за это люблю!» Мать погладила крон принца по спине, но ничего не сказала, так как женщиной была мудрой и весьма сдержанной. А ещё она знала, что сейчас сыну бесполезно что-либо доказывать. Он понятия не имеет, что такое сильное чувство. То, что дарит и боль, и неземное наслаждение, возносит к небесам и тут же свергает на ржемея из-за одного неосторожного слова или неприветливого взгляда. Но Дитмар должен всё это познать сам. «Как же мы будем искать мою истинную?» — спросил крон-принц. «Созовём бал раньше срока, или мне нужно самому оседлать коня, который устанет раньше, чем я, и выдвинуться в неизвестные дали?» Отец уже распорядился кинуть клич в благородные дома, «Наших и дальних земель», — ответила Орлана. «Если Хорес прав, и её искра уже зажглась, прямо сейчас какая-то барышня, очень надеюсь, что юная, гадает, что заметка внезапно у неё появилась». «Клич?» — Дитмар слегка отстранился. «Не бойся. Глашатой не станут вопить с базарных площадей. Всё будет тихо и лишь в высших кругах. «Нам вовсе не хочется встречать безродных девиц с наскоро нарисованными углем метками. Мы даже не откроем, как именно выглядит метка мейлингов, чтобы исключить вероятность подделки. А факт это не такой уж общедоступный. Но ведь я должен найти её и узнать, так сказано в пророчестве». «И найдёшь», — кивнула Орлана. но немного упростить задачу и хотя бы определить тебе направление не возбраняется. Что мне делать пока, матушка? Дитмар испытующе взглянул в глаза Орлании. Они у них были одинаковые, светло-серые с зелеными крапинками по ободку радужки и только во время оборота становились ярко-изумрудными. Прислушаться к себе, Дит. Искра Уже зажглась, и отблеск ее тепла живет в твоем сердце. Пока очень глубоко, но это неизбежно. Залиданна Риентари лениво потянулась в своей кровати, думая о том, что не хватало бы еще пары новых перин. Уж очень они уплотняются по мере использования. Нет. Сон у Залиданны был спокойный и благопристойный, но она очень ценила удобство спального места и негу. Так за ночь удавалось восстанавливаться полностью, даже после самого сложного дня, и течение магии оживлялось к утру. Залиданна была наследницей магов ветра, единственной дочерью властителя угодий Риентаров. Его называли царьком. Земли небольшие, но урожайные. Ведь духи ветра всегда были на их стороне, помогая справиться с непогодой и нагнать тучи в засуху. Но, увы, не всё так гладко складывалось, как хотелось бы. Ригентария располагалась внутри Горного кольца. Население в ней было, городок да две деревушки мелких. Жило местечко тем, что само выращивало. Но почва в последние пять лет истощилась, а в прошлом году на скотину напал странный мор. Потому жизнь стала поскучнее обычного. Риентарцам приходилось во многом себя ограничивать. Даже магия не помогала особо. «Ниеса риентари!» В опочивальню осторожно просунулась голова Дерри, служанки Залиданны. «Ваш батюшка хотят вас видеть!» Прямо сейчас. «В ночной рубашке», — усмехнулась наследница. «Значит, дело туго. Что ж стряслось, интересно?» Золи поднялась, неторопливо приводя себя в порядок. «Свиной мор начался, или куриная чахотка, или на люд звериные хвори перекинулись?» «Скажете тоже», — Дерри округлила глаза. «Где ж видано такое?» «Давайте собраться, помогу вам, Ниесса!» Золи приняла предложение служанке. Действительно, чтобы её густые, почти чёрные волосы заколоть в высокую прическу, до да тесёмки платья завязать тройным плетением, как положено, нужно время и сноровка. И желательно ещё две-три пары рук. Ходила легенда, что раньше в Риентаре жили многорукие люди-пауки. которых знать охотно брала в обслугу. Вот тогда и появились эти традиции в одежде и прическах. Золи была склонна мифам верить, очень уж сложная у них традиционная мода за пределами обычных человеческих возможностей. Умывшись и приведя себя в приятный глазу вид, наследница явилась под очи своего батюшки Несса, а проще говоря, царька Агудала. «Как долго тебя ждать пришлось, дочь?» «Недовольно», — сказал он. нес сидел за столом, нервно теребя пальцами правой руки виноградную гроздь. Глаза его возбужденно блестели. «Я не могла себе позволить явиться к властителю в неприбранном виде», — спокойно ответила Золи. «Это правильно». Огудал, выдохнул и немного успокоился. «Присядь, Золи». Сейчас тебе принесут завтрак. Для чего вы меня хотели видеть, отец?» Залиданна почтительно склонила голову. «Важные вести пришли к нам из-за гор». Царёк кинул в рот измятую виноградину, сдавил её, пустив сок себе на язык. Прикрыл глаза от удовольствия. Дочь терпеливо ждала, пока закончится дегустация. «Кажется, новости неплохие». Позволила она себе заметить. «Верно, Золи!» Отец оторвал ещё одну ягодку, но повременил с отправкой её в рот. «Есть такое королевство — Миелинга. Сильное, богатое. Но свет магии его постепенно покидает. С каждым десятилетием его мощь тускнеет. Я знаю, что такое Миелинга. кивнула Залиданна, снимая с принесённого ей золотого подноса тарелочки и блюдца с завтраком. Государство на западе в пяти днях ходу померу от нас. Сотни лет им правят оборотни, продолжал Агудал. И в жоны они берут только истинных. И вот сейчас звёзды спустили им пророчество. Золи внимательно посмотрела на отца. размешивая мёд в нежном твороге. Дескать, где-то на Оржемее загорелась искра истинности. И теперь младший Мии Линг, кронпринц Дитмар, должен отыскать свою единственную пару, превозмогая препятствия. «И чем интересна для нас эта красивая романтическая история?» — спросила Золи, отпевая чудесный травяной чай. «Тем!» что нам нужны богатые покровители а им магия отец торжествующе улыбнулся будто нашел ответ на загадку века но миелинг ищет свою истинную напомнила залиданна а надо сделать чтобы нашел он тебя сказал агудал так словно это само собой подразумевалось прекрасная идея отец но у меня «Никакой искры не загорелось. Нигде», — уточнила Золи. «Хватит метки избранный огудал наклонился к дочке через стол. «Я пока не знаю, как она выглядит, но постараюсь это установить как можно быстрее. Мне есть кому предъявить старый должок в Мейелинге». «Ты хочешь подделать магический знак?» Ужаснулась Золи, поняв, к чему клонит отец. «Именно!» огудал кинул в рот сразу три ягоды и хлопнул ладонью по столу, так что кувшинский с кисломолочным напитком, который пила по утрам Залиданна, подскочил. «У нас с магией всё в порядке, в отличие от Мейлинги. Они там даже толком не смогут проверить подренность твоей печати. Но надо будет сделать всё чисто». «Ты не представляешь, милая, как нужен нам этот союз!» «И никто не представляет», — добавил он про себя.